От райка до нижнего яруса ложь, от первого ряда кресел до стоячих мест – все это люди с определенными мнениями, с определенными иногда дешевыми требованиями в смысле театра вообще, но с очень тонкой оценкой игры, с беспощадной иногда строгостью к актерскому мастерству и с большим запасом точек сравнения благодаря передвижному характеру театра и легким условиям личного передвижения в такой маленькой стране, как Италия. Публика итальянская очень любопытна из с позволения сказать «коллектив». Итальянец, я говорю о быстом итальянце, а не о том зрителе, которого во всякой стране мы назовем просто европеец. Итальянец идет в театр или чтобы отдохнуть, посмотреть на сцену, поглазеть по сторонам, или он идет как судья. Редко на его лице вы прочитаете то светящееся выражение благодарности, которым горит незнание, вдруг обогатившееся. Итальянец знаток, его не проведешь, он спуску не даст. Перед поднятием занавеса он готовится судить. В антракте перед вторым действием травиаты он говорит «теперь послушаем баритона». И в его рукоплесканиях одобрение, часто требования, жестокие требования повторений, но никогда благодарность. Ни одни рукоплескания расточает итальянец. Какие бывают свистки, какой садом иногда стоит в театре. В Риме давали Пелиаса и Мелисанду. Нежная музыка Дебюсси оказалась совсем не по зубам. Опера прошла только один раз. Стоял такой гвалт, что от музыки ничего не было слышно. В случайный момент затишья кто-то из певцов поет. «Мы с тобой останемся здесь до завтра». Из стоячих мест голос «Нет, уж это извините» и опять гвалт пуще прежнего. Я видел одно очень интересное представление. То есть сразу оговариваюсь, интерес был в зале, не на сцене. Это было на острове Мальти. В прелестном городском театре шла сельская честь. Зал был битком набит, и сразу же я заметил двойной характер публики – англичане и мальтийцы. «Какая разница!» Англичане, в большинстве морские и военные офицеры, в великолепно сшитых черных и красных с золотыми кантами смокингах, в безупречно крахмальном белье, в белых галстуках, мальтийцы, итальянцы, в чем попало? В пиджаках, разлетайках, в красных пестрых галстуках. Опера шла плохо, и Примадонна на высоких нотах немилосердно фальшивила. И вот тут обозначилась двойственность публики. Итальянцы не спускали ни одной фальшивой ноты, подвывали, срамили несчастную певицу. Англичане с программами в руках вытягивались в струнку, высокомерно озирая неистовствующих представителей латинской расы, хмурились и с серьезной сосредоточенностью продолжали слушать оперу Масканьи. Я вспомнил дивную сказку Андерсена «Платье короля», когда толпа кричала «Да ведь он голый!» а придворные продолжали невозмутимо нести балдахин. Никогда расовое различие не ложилось такой резкой чертой между людьми, как здесь, в этой театральной зале. И те, и другие были забавны. От соседства, в силу бессознательной реакции, они невольно преувеличивали каждый в свою сторону, но это положительно были хулиганы и жрецы. Итак, две труппы считаю заслуживающими выделения – Первая – компания «Калабрези». Хорошая комедийная труппа, они играют умно, добросовестно, но ничего большего о них сказать не могу, ничего исключительно им присущего не могу отметить. Вторая – известная сицилийская труппа компании «Гроссо», когда-то приезжавшая в Россию. Эта удивительная труппа представляет собой нечто совсем особенное не только в Италии, но и в Европейском театре. Они большей частью играют пьесы из быта сицилийских рабочих, каменщиков-рыбаков, в особенности рабочих серных копий. У них нет ни одного плохого актера, а руководитель их – Гроссо, выдающийся талант и совершенно исключительный темперамент. Всегда он играет вожака среди рабочих, предводительствует в столкновениях с нанимателями, всегда он народный заступник, мститель за угнетенного – И все это у него выходит великолепно, с какой-то тигровой яростью и вместе с тем в границах благородного искусства. Помню в одной пьесе он сзади наскакивает на своего врага, как какой-нибудь леопард. Закидывает ему голову, впивается зубами в шею, будто прокусывает ему кадык.